двести тридцать четвертый май 7 как же все-таки быть, когда огни паникают, как быть, когда все уходит куда-то и кажется, что утрачено все, как быть, когда наступает прола и сознание и майе заступает место устремленности духа. Отвечу: ритм соблюдите, свидетельно нет активность бунтующих оболочек, потушите желание их проявляться в делах и поступках несозвучных с достигнутую ступенью сознания. Неизбежны попытки астрала от времени до времени себя утверждать на бывшем. Знаем случаев много, когда уже достигший многого опять возвращался и тут же терял плоды долголетних усилий. Столько трудов и столько страданий, и все потерять в один миг. Но миг пройдет, а что дальше? Начинать все сначала?» Путь повторный вдвое труднее, и не потому ли, что возрастающая психическая энергия делает человека сильным в проявлениях обоих полюсов сознания. Огонь очень опасен, если нет полного им овладения. Все преступления, когда-либо совершенные человеком, совершены с помощью психической энергии. Огонь — сила обоюда, острая, только овладением приводит к конечной победе. И хорошо, когда стремится он проявиться на отрицательном полюсе, ибо эта возможность даст его силу увидеть и его обуздать, было бы хуже успокаивать себя обманчивостью воображаемой победы. Копье над драконом пусть будет занесено всегда, и дух пусть в готовности будет постоять за себя.